Глава 10. Охота Самый подлинный пронзатель шелковых пуговиц. Дуэлист. Дуэлист. Человек из самого что ни на есть первого дома. Вызывает на дуэль по первому и по второму пункту. Шекспир, Ромео и Джульет. Большое количество всадников и амазонок, богато одетых, суетились во дворе замка. Звук трупла собак, громкие шутки всадников – все это создавало шум, прелестный для охотничьего слуха и отвратительный для всякого другого человека. Мержи машинально последовал за своим братом на двор и, сам не зная, как оказался около прекрасной графини, бывшей уже в маске, верхом на горячей андалузской лошади, которая била ногой о землю и нетерпеливо кусала у дела. Но даже на этой лошади, которая заняла бы собой всецело внимание обыкновенного всадника, она сидела спокойно, словно на кресле в своей комнате. Капитан подошел под предлогом подтянуть мунштуку андалузской лошади. «Вот мой брат», — сказала намазонке Амазонке в полголоса, но достаточно громко для того, чтобы Мержи мог слышать. «Обойдитесь с бедным мальчиком поласковей. Он сам не свой с того дня, как видел вас в Лувре. «Я уже забыла его имя», — ответила она довольно резко. «Как его зовут?» «Бернар. Обратите внимание, сударыня, что перевес его такого же цвета, как ваши ленты. Умеет он ездить верхом? Вы сами убедитесь в этом». Он поклонился и поспешил к некой придворной даме из святой королевы, которая с некоторого времени оказывал знаки внимания. Слегка наклонившись к луке и положив руку на уздечку лошади своей дамы, он вскоре забыл и о брате, и об его прекрасной и гордой спутнице. «Оказывается, вы знакомы с коменджем, господин Мержи?» спросила госпожа Тюржи. «Я, сударыня, очень мало», — пробормотал тот с запинкой. Но вы только что с ним разговаривали? Я разговаривал с ним в первый раз. Я, кажется, догадываюсь, о чем вы говорили. И глаза ее из-под маски словно хотели прочесть в душе мержи. Какая-то дама, обратясь к графине, прервала их разговор к большому удовольствию до мержи, которого страшно смущала начавшаяся беседа. Тем не менее, сам хорошенько не знаю почему, он продолжал ехать рядом с графиней. Быть может, он этим хотел доставить некоторое неудовольствие Куманжу и сдели за ним следившему. Выехали из замка. Олень был поднят и убегал в чащу. Вся охота отправилась в догонку, и Мержи не без удовольствия обратил внимание, с каким искусством госпожа Тержи управляет лошадью и с какой неустрашимостью заставляет ее преодолевать все встречающиеся на пути препятствия. Благодаря отличной берберской лошади на которой ехал Мержи, он не отставал от своей дамы. Но к большой его досаде граф Дакуменш, у которого лошадь была ничуть не хуже, тоже ехал рядом с графиней, и, невзирая на быстроту бешеного галопа, несмотря на исключительную внимательность его к охоте, часто обращался со словами к Амазонке, меж тем, как Мержи — Молча завидовал его легкости, беззаботности и особенно способности говорить приятные пустяки, которые, судя по досаде, которую он испытывал, должны были нравиться графине. Впрочем, для обоих соперников, одушевленных благородным соревнованием, не существовало достаточно высоких загородок, достаточно широких рвов, перед которыми не остановились бы, и раз двадцать они рисковали сломать себе шею. Вдруг графиня, отделившись от общей массы охотников, свернула на лесистую дорогу, идущую под углом к той, по которой направился король и его свита. «Что вы делаете?» — воскликнул Кумэнш. «Вы собьетесь со следу. Разве вы не слышали, что рожки и лай с той стороны? Так поезжайте другой стороной. Кто вас держит?» Кумэнш ничего не ответил и поскакал за нею. Мержи поступил так же, И когда они проскакали вглубь по этой дороге шагов сто, графиня задержала шаг своей лошади. Комэндж справа и Мержи слева последовали ее примеру. — У вас хороший боевой конь, господин Домержи, — заветил Комэндж. — Не видно ни малейшие спарины. — Это берберская лошадь. Брат купил ее у одного испанца. Вот знак от сабельного удара, полученного ею при манггантуре. «Вы были на войне?» — спросила графиня у Мержи. «Нет, сударыня». «Так что вы никогда не получили ни одной ружейной раны?» «Нет, сударыня». «Ни одного сабельного удара?» «Тоже нет». Мержи показала, что она улыбается. Комэнш хвастливо вздернул ус. «Ничто так не красит молодого дворянина?» — сказал он. «Как хорошая рана. Не правда ли, сударыня?» — Да, если она честно заслужена. — Что понимаете вы под этими словами — честно заслужена. Рана доставляет славу, когда она получена на поле битвы. Дуэльные раны совсем другого рода. Я не знаю ничего более достойного презрения. — Полагаю, что господин Домерджи имел с вами разговор перед тем, как садиться на лошадь? — Нет, — сухо ответила графиня. Мержи направил свою лошадь к Коменджу и сказал ему тихо, «Сударь, как только мы присоединимся к остальной охоте, мы сможем заехать с вами в высокий кустарник, и я надеюсь там доказать вам, что я не предпринимал никаких шагов для того, чтобы избежать встречи с вами». Комендж взглянул на него с выражением сострадания и удовольствия. «Тем лучше. Я вполне вам верю», — ответил он. Что же касается сделанного вами предложения, то я не могу его принять. Мы не какие-нибудь мужланы, чтобы драться без свидетелей, и наши друзья, которые должны принять участие в этом, никогда бы нам не простили, что мы их не подождали. «Как вам будет угодно, сударь», — сказал Мержи, и снова поехал рядом с графиней Детюржи, лошадь которой на несколько шагов ушла вперед. Графиня ехала, опустив голову на грудь, и, казалось, была всецело занята своими мыслями. Все трое в молчании доехали до перекрестка, которым кончалась их дорога. «Слышите звук? Не рок ли это?» — спросил Комэнж. «По-моему, звук долетает из того кустарника налево от нас», — сказал Мержи. «Да, это рок, теперь я уверен в этом. И даже могу сказать, что это Болонская Волторна». — Черт меня побери, если это не Волторна, друга моего, Помпиньяна. Вы не можете себе представить, господин Домиржи, какая разница между Болонской Волторной и теми, что выделывают у нас жалкие парижские ремесленники. Это слышно издалека, и какой звук, как он насыщен. Собаки, заслышав его, забыли бы, что пробежали десяток людей. По правде сказать, хорошие вещи выделывают только в Италии и во Фландрии. Что вы думаете об этом воротнике в валонском вкусе? Для охотничьего костюма это очень подходит. У меня есть воротники и брызжи смущения для балов. Но и этот колец совсем простой. Вы думаете, его вышивали в Париже? Ничуть не бывало. Он привезен мне из бреды. Если хотите, я попрошу прислать вам такой же через своего друга, который находится во Фландрии. Но он оборвал, расхохотавшись. Вот рассеянность, Боже мой, я совсем забыл. Графиня остановила лошадь. Комендж, охота впереди вас, и судя по рожкам, олени начали травить. Я думаю, что вы правы, прекрасная дама. А вы не хотите присутствовать при травле? Обязательно, иначе наши слова охотников и наездников погибло. Но ну, так надо торопиться. Да, лошади наши передохнули. Так покажите нам пример я устала, я остаюсь здесь господин домержи побудет со мною, ну трогайтесь, но что же вам два раза повторять Шпорьте!» Коменш не двигался с места Краска залила ему лицо и он с бешенством переводил глаза смержи на графиню госпожи до тюржи необходимо остаться вдвоем сказал он с горькой улыбкой. Графиня протянула руку по направлению к кустарнику, откуда доносились звуки рожка, и сделала концами пальцев многозначительное движение. Но Коменш, по-видимому, не был расположен предоставить поле действия своему сопернику. «Кажется, с вами приходится объясняться напрямик. Оставьте нас, господин Докуменш, Ваше присутствие докучает мне. Теперь вам понятно?» вполне сударыня, ответил он с яростью, прибавил понижая голос. Но что касается этого постельного любимчика, недолго он будет забавлять вас. Прощайте, господин Домержи. До свидания. Последние слова он произнес с особенным ударением, потом, дав обе шпоры, пустился в галоп.